Глава восьмая. «Мам, это что?» Тимофей аккуратно дотрагивается до моего носа. «Пластырь». «Под ним ранка, да?» «Да. Вчера маме убили бактерий, а сверху наклеили пластырь, чтобы они не появились снова». «Вопреки моим ожиданиям, сын меня не испугался, хотя выглядеть лучше утром я не стала». Наоборот, синяки стали ярче, а отёк — больше. И в таком виде мне сегодня ехать в больницу. Настя сказала, что тебя оставят в больнице, — с укором говорит сын. Пришлось лечь без тебя. Меня отпустили, но было слишком поздно, и я не стала тебя будить. А что мы будем сегодня делать? — с интересом спрашивает, переключаясь. А чего бы тебе хотелось? Поиграть в снежки и погулять. Санта мне снежка леп принес. Нужно его испробовать. Я попрошу дядю Стаса с тобой поиграть. Он даню возьмет, пойдете вместе. Я не смогу солнце, мне к врачу надо, и с таким носом снежки играть мне нельзя. Почему? Ты же не хочешь, чтобы он стал больше? Нет, тянет сын. Поиграю со Стасом, а с тобой в кафе пойдем, да? Так, кто это у нас тут в кафе просится, а? В комнату заходит Настя. «Мы для кого еды столько готовили? Ну-ка быстро вниз на завтрак. Там дядя Стас всем выжимает апельсиновый фреш». Тимофея сдула через минуту. Фреш из апельсинов он просто обожает. Поэтому несется вниз, стоит ему услышать, что его готовят. Я с благодарностью смотрю на Стасю. Объяснить сыну, почему мы пока не можем никуда выйти, мне сложно. Я не привыкла ему отказывать, а когда мы ехали сюда, обещала ему проводить с ним больше времени. Стас позавтракает и отвезет тебя в больницу. Мы с Лерой уже договорились присматривать за Тимошей вместе. Спасибо вам. Я не знаю, как бы развлекала его сама. Куда мне с таким лицом на прогулке и в кафе? Стас уже распланировал две недели отпуска, включив развлечения и Тимофея. Так что не переживай, ему скучно не будет, а ты сможешь и поработать, и отдохнуть. Издательство требует от меня завершения книги к концу февраля. А у меня готово только 70%. И работаю над книгой уже более полугода. Я надеялась вдохновиться Рождеством, аурой праздника и дописать, наконец, роман, но с утра чувствую абсолютную апатию и нежелание даже открывать ноутбук. Надеюсь, к вечеру это изменится. Через час я выхожу из кабинета Лора с небольшим листочком, на котором выписан рецепт на обезболивающее. Никаких особенных процедур мне не полагается. Прикладывать холодное и принимать обезболивающее. Вот и все лечение. А еще показаться через неделю. Брат ждет меня в холле. Поехал со мной и даже в больницу зашел, чтобы дождаться и проводить потом до машины. Что сказал? Заживет. Усмехаюсь. Только пластыри нужно менять и через неделю показаться, и швы снять примерно в то же время. Приедем. Ты же у нас будешь пока. На квартиру не поедешь? Оставаться у брата я не планировала, но у выхода у меня нет. В ближайшее время я не смогу обеспечить Тимофею регулярные прогулки и развлечения, а Стас живёт в большом доме, и сын сможет погулять во дворе. Останусь. Настя сказала, ты распланировал развлечения? Нам остается несколько шагов до выхода, как из кабинета неожиданно выходит Макар, и мы сталкиваемся с ним нос к носу. Оля. Была у врача, как самочувствие. Обескураженная его резким появлением, не сразу нахожусь с ответом, а через мгновение, когда я только сложила слова в предложение, брат отодвигает меня в сторону и толкает Макаров в грудь. «Чтобы я тебя рядом с ней больше не видел!» Слышу разъяренный голос Стаса. «Стас!» — я дергаю брата за рукав, пытаясь успокоить. На нас уже странно посматривают, а внимание, как вы понимаете, мне совсем не хочется. Спрятаться бы или сделать вид, что меня здесь нет. «Стас!» — хватая его за руку, оттаскивая от Макара. Через какие-то мгновения меня оттесняют в сторону, а Стаса скручивают и грубо ведут к выходу. Чувствуя в ближайшее время, доступ в эту клинику ему будет заказан. «Парни!» — останавливает охрану Макар. «Порядок. «Отпустите его». Стаса отпускают у самого выхода. Один охранник уходит, а второй остается на месте, наблюдает. Я тут же семеню к брату. Что он устроил и к чему это? «Я тебе все сказал», бросает Стас, глядя куда-то поверх моей головы. «Догадываться, куда именно, не приходится, потому что в это мгновение я слышу сзади. Выйдем, поговорим». Стас толкает входную дверь, Выходит, первым я иду следом, а позади Макар. «Это плохая идея», — звучит сигнал в голове. «Не стоит им разговаривать, а мне присутствовать при этом разговоре». Я вдруг осознаю, что отчаянно хочу домой, туда, где все спокойно, туда, где наверняка украшены витрины моих любимых магазинов, туда, где все было иначе. «Классная благодарность за наложенные швы», — шутливо говорит Макар. Обычно именно такую я и получаю, да? Его взгляд, направленный на Стаса, серьезный, без улыбки, я бы даже сказала, хмурый. Это ему Настя звонила? Ошарашенно спрашивает брат. Мне, отвечает Макар вместо меня. А еще я должен ей швы осмотреть перед снятием. Или тоже нельзя? Другой хирург осмотрит, заявляет Стас. «Ты к ней больше не подойдёшь». «Я здесь вообще-то», — говорю, выступая вперед и оказываясь между ними. «Может, за себя я буду решать сама?»